Глава 49. Гулянье длилась весь день, ночь и закончилась на рассвете. Мы устали как собаки. Если работали бы, то устали бы, наверное, меньше. А ну попробуй гору вкуснятины сожрать, да при этом хороводы водить и песни петь. Соловьи охрипли и ушли на заслуженный отдых. Надеюсь, хрипота пройдет, а то их голоса под конец больше походили на воронье карканье. Правда, это только я подумала, что застолье закончилось. На самом же деле остались те, кто пропустил на посошок, а потом и вовсе решил плотно позавтракать. К ним присоединились те, кто успел слегка вздремнуть где-то прямо здесь. Тут же потянулись другие, кто давно сказал, что больше не участвует в нашей сходке. Так что гулянье загудело с новой силой. И откуда только силы брались? Избушка веселилась так, что чуть крышу не потеряла. «Моя же ты сладкая!» Это было так мило, когда она выплясывала на лужайке, да так, что посуда на столах подзымкивала. Народ держался от нее подальше, чтобы не затоптала а то с нее станется, наступит и не заметит. Хорошо, что еда не заканчивалась. Кувшины с напитками всегда были полны, блюда с явствами ломились от угощений, а мы все ели, пили и плясали. У меня такой марафон застолья был впервые. Обычно даже самые стойкие уже наутро были нетранспортабельны. А тут вдруг второе дыхание у всех открылось. Волшебство какое-то. Настроение было приподнятое. Аж захотелось вытащить рояль из кустов и сбахать мурку. Ну или лихую плясовую. Пока мы гудели с новой силой, из леса появилось некое существо, размером с большую собаку. Я заметила его почти сразу, но не придала значения, приняв за питомца кого-то из селян. Но чем ближе существо подходило, тем ясвеннее проступал его удивительный образ. Манерами и походкой оно походило на рысь, но было лысое. О, небо! Да это же кот-сфинкс, только большущий. Правда, ушки лохматые и ресницы длинные. Когда существо подошло ближе, я заметила здоровенные членистым ногой неприятного вида, скачущие по спине кота. Наконец чудо-юдо привлекло всеобщее внимание. Собравшиеся один за другим стали оглядываться на странного гостя и замирали с изумлением на лицах как оно нашло нашу деревню послышалось из толпы и я напряглась если нашел лысый кот то он мог привести с собой горы ноча ай да не волнуйтесь гости милые сплеснула руками ега выступая вперед это служивые мои ёшкин кот и ядрена вож обалдеть так вот как выглядят эти экзотические твари которых никто никогда не видел но все и везде о них слышали интересные у еги наемники — Интересно, а где Ядрен Батон и Кузькина мать? Идут в Ариергарде? — Откуда они дорогу знают, деревню? — зашептала я Еге. — Так ведь я им путь указала. Знала, что они искать меня будут. Ега была полна беззаботности. — С чем прибыли гости добрые? — Соловей Браво выступил в роли хозяина. — Мы — гонцы из Тридевятого царства, — прошамкала Ядрена Вож. «По поручению Яги от царя-батюшки прибыли», — поддержал ее юшкин кот. «Да ладно!» — я аж руками сплеснула и уставилась на егу «Выходит, она за моей спиной какие-то заговоры крутит, гонцов к царю засылает, а командировочные послам за чей счет?» Я насупилась и угрожающе сдвинула брови. «Яга, выходит, ты у царя своих приспешников оставила?» «Конечно!» — она даже не отрицала своей причастности к заговору. «А как бы я узнала, что во дворце творится?» Тут до меня стало доходить, что не столько они вражеские лазутчики, сколько дружественные доносчики. Напрасно я наехала на них и ягу «Пришли мы с донесением, сударыня!» — заговорил ежкин кот, и голосок его напомнил мурчание кота. Хоть выглядел он шокирующе, но ничего, привыкну. «Как изговаривались, мы все узнавали, все проведывали». Две луны назад свадебка случилась в дворце это царевом. Женил царь-батюшка сына своего младшего Мирославушку на иноземке Аленушке. Я на свадьбе был, мед-вино пил, по усам текло да в рот не попало. а а, -а радость-то какая! Ленка замуж вышла! Обалдеть! Ну, как я могла упустить это торжество? Впрочем, мне не дали возможности поприсутствовать. Даже если бы я не бежала из темницы и осталась во дворце, то узнала бы о свадьбе, если бы в каземат мне принесли кусок свадебного торта. Только никто ничего не принес бы мне. Да и не пекут они торты. Не знают пока о такой вкуснятине. Пирогами да караваями обходятся. Эх, жаль, конечно, что не побывала на свадьбе подруги. Но царь выбора не оставил. Все равно на свадьбе не побывала бы и даже не узнала бы». «Как там, Алёна?» — напустилась я на делегацию столицы. «Рада? Счастлива?» «Очень счастлива!» — ответствовал Ёшкин кот. «У них с царевичем любовь большая!» Я скосила глаза на Ягу. «Твоих рук дело? Снова любовное зелье?» «При тут я?» Она тут же сделала вид, что не при делах. «Любовное зелье давно потеряло действие, а заговоры развеялись. Так что чувствую у них истинные». — Ты уверена? — наседала я. — Конечно! Зачем мне лукавить? И впрямь зачем? Впрочем, с яги станется. Она соврет, дорого не возьмет. Будем надеяться, что сейчас говорит правду.